Глава 53. Ё-моё! О, Боже! Боже! Боже мой, спаси сохрани нас, ищущих не знающих что и видящих нечто, не понимая, что это такое, не во тьме, ни во мгле, ни в свете, не в пустоте, ни в наполненности, не в тумане и не в пелене, а только в том, что можно было бы назвать нечто, стоял наш старпом и кричал полушепотом. «Нашел! Нашел!» Сундучок с деньгами, полный свой расчет и жалования, он грубовато пнул пяткой и прижимал к груди найденное. Какой-то белый сверток или даже большой кулек. «Сахар, что ли?» — сказал было хренов, но тут же фрикусил безык. Сэр Суэрвыр определенно растерялся. Я лично видел, как пальцы его сжимались и разжимались, как будто искали что-то возле карманов брюк. Находка Старпома, очевидно, потрясла его. А может, еще сильней потрясла собственная догадка. Там, где ничего нет, все-таки что-то имеется. Или, может, вдруг зародиться, возникнуть и явиться перед нашим взором. «Лафет! Лафет!» — шептал капитан, нервничая пальцами у брюк. «Никто из нас никак не мог догадаться, о чем это бессознательно бормочет сэр. Мы растерянно переглядывались, наконец меня осенило, и я пододвинул капитану пушечный лафет, на который он и присел в изнеможении». Да, я понимал эту внезапную опустошенность и бессилие капитана. Порыв гнева измотал его до основания. Великая догадка и находка Старпома вовне осязаемого потрясли разум. Он знал, он догадывался, он предвидел, он ожидал и жаждал этого и все-таки был потрясен. И все мы были потрясены, но, конечно, не с такой силой, ибо разум наш был форматом поменьше, пожиже, похилей. Жидкий разумом хренов даже вынул фляжку из знательного пиджака и глотнул барматухи. — Шлюпку, — скомандовал я, — шлюпку за старпомом. Матросы во главе с Веслоуховым бросились выполнять команду, скинули шлюпку, заплюхали веслами. Сэр Суэрвыр благодарно сжал мое запястье. Рука у него была влажная, горячая и сухая. Шлюпка повернулась, развернулась и вот уже двинулась обратно к лавру. На носу стоял с торпом, полный смысла и одухотворенности. Белый сверток он прижимал к груди. Сундучок свой с деньгами он совершенно забросил, и остров, на котором ничего не было, запросто мог оказаться островом рублей. Да, матрос вампиров в последний момент подхватил сундучок с собой в шлюпку, и остров остался в своем первозданном виде, если, конечно, не считать, Свертка везомого на лавра. Торжественно взошел на борт наштертый старпом И протянул находку капитану. Суэр принял ее с поклоном, Быстро развернул белые материи, И мы увидели младенца. Завернутый в одеяло, он спал, Доверчиво прижимаясь к жесткому кителю нашего «Сэр капитана!» «О!» — восклицали мы. «О!» «У!», -у — сказал Чугайло, тыча младенца своим дубовым пальцем. «А?» — спрашивал Лоцман-кацман. «Э!», -э! — тянул Мичман-хренов. «У!» — выпятился вампиров. «И!» э — хихикнул Петров-Лоткин. «Е!», -е — предложил Стюарт МакКингсли, вынося под нос фужеров сахры. Йо! добавил я, почесав в затылке. Е-мое! Ю! воскликнул капитан, догадываясь, кого мы заимели на борту. Он поднял высоко находку, показывая команде, и тут уж младенцу ничего не оставалось, как немедленно проснуться, открыть глазки, зевнуть, почесаться, потянуться. Сморщить носик, нахмурить лобик и отверсть уста. Я.